В середине марта прибыл секретный пакет из Владивостока на имя императора, содержащий не только подробный отчет контр-адмирала Руднева о Варяга с отрядом Уриу, захвате Касуги и Нисина, организации крейсерских операций подручными средствами и отражение набега Камимуры на Владивосток. В пакете этом были еще и новые идеи и предложения двух скинувших маски иновремян, не вошедшие ни в первоначальный поминальник Вадика, ни в мартовские шпаргалки, доставленные ему от Петровича и Василия секретным курьером в лице варяжского священника отца Михаила. И это было вполне объяснимо что-то просто не успели вспомнить за одну ночь на Варяге, что-то стало ясным только после провала попытки изловить Камимуру. Причем пакет этот содержал и существенную графическую часть. Среди десятка карандашных эскизов Вадик сразу же приметил схему и деталировку автомата и пулемета Калашникова, при виде которых невольно улыбнулся. Ну как же, ломануться в прошлое и без Калаша. Это же классика жанра альт-истории с попаданцами. Среди схем были и эскизы кинематики для доработки легендарного «Маузера» в пистолет-пулемет. Тут же были наброски схематического устройства бугельного торпедного аппарата, металлического звена для пулеметной ленты, теоретический чертеж корпуса катера, подозрительно смахивающий на обводы общеизвестного среди охотников и рыболовов конца XX века катера «Прогресс». Разрезы схема глушителя для ДВС, Кроме того, там были еще эскизы высокооборотного винта для подвесного мотора, уже упомянутого катера. Изображения длинной колбасы привязного аэростата, рисунки пехотной каски с подшлемником, треугольный плащ-палатки, саперные лопатки, нескольких типов ручных гранат и вариантов миномета с боезапасами к нему. Николай долго рассматривал лежащие перед ним рисунки, изредка возвращаясь к пояснительной записке после чего глубоко вздохнул, перекрестился и, подняв на Вадика грустные глаза, проговорил. Господи, как же все-таки печально осознавать, Михаил Лаврентьевич, что за грядущие столетия, там, в вашем мире, человечество не только не перестало воевать, но и продолжало доводить дело истребления себе подобных до совершенства. И, как я понимаю, эти присланные Василием Александровичем эскизы только надводная часть айсберга, «Да, я был просто наивным мечтателем. Я ведь им предлагал...» Царь печально вздохнул и замолчал. «Я знаю, Ваше Величество. За это после 99 девятого года многие вас так и зовут. Государь-миротворец», — нарушил под затянувшуюся паузу Вадик. «Что толку было в моем миротворчестве, если им этого не надо?» Да, вы правы были, конечно, когда сказали, что это не столько японцы на нас сейчас напали, сколько их руками англичане. Но я буду последним лжецом, если скажу, что самолично хочу военного противостояния с Британией. Только есть ли у нас альтернатива? В конце концов, у России тоже есть свои законные интересы, с которыми всем остальным должно считаться. Но бойня с германцами не в их числе. Что тогда дальше, если все уговоры бесполезны, а эгоизм островитян Альбиона безмерен? Нужно быть сильными. Тогда можно рассчитывать на равноправный союз с немцами, с оговоренными зонами интересов. Это реальный шанс сохранить мир в Европе. Европу немцы быстро построят по ранжиру. Но иного, стало быть, не дано, раз так случилось. Это грустно, Михаил. Но видит Бог не мы, а на нас. Или дядюшка Эдуард не знал, против кого его верфи строят японский флот. Я бы себе такого никогда не позволил. Как это вы недавно сказали, недооценка противника? Да, признаюсь, я совершенно недооценил этих этих маленьких человечков. На возвышенно одухотворенном лице царя вдруг неуловимо, как двадцать пятый кадр, промелькнуло выражение холодной жестокой брезгливости. Ужасно, непростительно недооценил. Николай машинально провел рукой по волосам, как раз в том месте, где под шевелюрой скрывался памятный рубец от самурайского меча. Однако, потерявши голову, по волосам не горюет. Все это моя вина, мой грех. Неожиданно император нахмурился, помолчал, собираясь с мыслями, после чего заговорил вновь. Голос его звучал непривычно глухо, выдавая из -под воль поднимающееся внутреннее напряжение. — Есть некий момент, Михаил. Момент, который меня гнетет с самых первых часов этой войны. Больше, чем даже ее нелегкое начало. Вернее, гнетет самый факт ее начала. Вам я открою один секрет. Мне было предсказано, что если она все-таки случится, и что если мы ее, именно ее, не дай бог, проиграем, то потом неизбежно произойдет нечто совсем непоправимо страшное, нечто совершенно ужасное. Вадим, давно ожидавший этого разговора, но опасавшийся по собственной инициативе затрагивать столь скользкую тему, решил, что раз уж клиент дозрел, то нужно ковать железо, не отходя от кассы. Это, Ваше Величество, для меня не тайна. И про предвидение японского отшельника Теракуто, и про предсказания англичанина Кайра, и про пророчество монаха Авеля, что вам, государь, довелось прочесть вместе с государыней императрицей в прошлом году. Мне известно об откровениях из письма Серафима Саровского и о беседе вашей с блаженной Пороскевой Ивановной. Я читал обо всех этих мрачных предсказаниях и их влиянии на вашу судьбу и судьбу России в моем мире, как и о тех действительно горьких событиях, что последовали за поражением в Японской войне. Боже мой, вы и об этом все знаете? Николай явно с трудом владел собой, сохраняя самообладание только огромным усилием воли. И значит, вы знаете, в каком году? Да. — Как вам и было предсказано в восемнадцатом, в моем мире так все и случилось. Только, пожалуйста, не спрашивайте меня, как именно. — Почему? — голос Николая страдальчески дрогнул, а во взгляде на мгновение промелькнула, выплеснувшись как из-под спуда, такая глубина отчаяния и безысходной обреченности, что Вадиму стало искренне жаль императора. Но жалость эта, как неожиданной волной накатила, так мгновенно и улетучилась. Как вообще можно было с таким жить и при этом плыть по течению? Для этого нужно было быть или полным отморозком пофигистом, или законченным фаталистом. Первым Николай точно не был, а вот фатализм... Очевидно, что он, как глубоко верующий человек, во всяком случае уверенный в существовании и могуществе потусторонних сил, буквально воспринимал все эти предсказания, а после поездки в Саров просто окончательно смирился со своей ролью искупительной жертвы за грехи всея Руси в целом и семьи Романовых в частности. «Знало бы только Твое Величество, к чему это искупление в итоге приведет державу?» Подумал зло Вадик. Ну ладно сам, ладно семья. Хотя и это уже само по себе ужасно. Отправить на заклание жену и детей. А народу-то русского сколько безвинно загублено. Нифига ж себе искупленица. Правильно Василий тогда сказал. Страус на насесте, то есть на троне, пипец курятнику. Потому что я... Потому что мы хотим, чтобы ничего подобного в России никогда не стряслось. Но мы хотим не просто спасти вас от лютой смерти, мы хотим этим избавить русский народ от страшного греха цареубийства. Мы хотим, чтобы вы смогли предотвратить гибель миллионов наших соотечественников и воздать как должно всем тем, кто этот кровавый сценарий раскручивал и радовался мукам нашего народа и страны. Потому что мы не верим, что вы за такое светлое в кавычках будущее России собрались взойти на Голгофу. Господи! «Что вы, Михаил? Как вы сказали, миллионов?» «Конечно же, я такого кошмара просто не мог предположить!» «Поверьте, Ваше Величество, если бы я не надеялся этого изменить или сомневался в вас, меня бы тут просто не было. Согласитесь, что с опорой на знания за столетия вперед...» пусть даже поверхностные, устроиться в жизни я сумел бы вполне комфортно и без вашего содействия, ибо при таком подходе близость к высшему свету – лишь дополнительный фактор ненужного риска. Тем более я медик. Они нужны всем, везде и всегда, не так ли? Вы бы просто никогда не узнали о моем существовании, как и о существовании пришедших вместе со мной. Понимаю. Николай, согласно кивнув, встал из-за стола, подошел к окну, приоткрыл его и глубоко втянул в себя прохладный свежий воздух, как будто ему его не хватало, после чего вновь повернулся к Вадиму. Его огромные глаза неестественно блестели. — И что? Что мы должны делать, Михаил, чтобы разорвать этот роковой круг? Так вы же сами сейчас ответили, государь. Его нужно разорвать, сражаться выиграть эту треклятую войну и утвердить Россию у Тихого океана нестыдливой приживалкой, выглядывающей из-за угла, а твердо и решительно занимающей свое подобающее место, великое место. Это кардинально изменит весь мировой расклад сил и, возможно, поможет нам избежать всеобщей мировой войны с ее многомиллионной бойней. А если не поможет, если нас вновь вынудят к схватке за само существование России как великой державы, снова драться, но не дав застать себя врасплох, подготовленными на наших условиях и по нашим правилам, и победить, какие еще у нас есть варианты, в позу страуса встать, яйца под крыло голову в песок, чем такая жертвенность может закончиться, именно это вам и было предсказано. Чтоб знали, чего бояться, чего именно нельзя допустить. А вы, стало быть, решили, что это фатум, рок, искупительная жертва. Да как ни называйте, но итог этого вашего фатализма в моем мире привел Россию к чудовищным потрясением на целое столетие, выхода из рокового круга которых я лично не видел. Помоги нам, Господи, разорвать его этот круг. И что бы вы сами не думали, Михаил, я все более и более уверяюсь в мыслях, что явление ваше – это важнейший промысел Божий и подспорье. Вы, если честно, не только открываете глаза мне на то, что было сокрыто во мгле, но и во многом помогаете быть тверже, что ли. Благодаря вам мне действительно стало легче нести этот груз. И только он... Он один мог послать вас после всех этих тягостных откровений. Молчите, молчите, Михаил, это его длань, я знаю. Нам даден им шанс, и мы, я, обязан им воспользоваться, ибо речь идет о спасении и очищении всего православного мира, а вовсе не обо мне и моих дорогих. В этом мой крест. Я неверно истолковал послание святого отца Серафима. «Ведь отче Серафиме показал мне, как может быть, а не как обязательно будет, а он, послав вас, вразумляет меня грешного. Значит, все-таки через кровь и муки мы должны будем пройти, но не как жертвенные агнцы. И выход для России нашей есть, достойный и праведный, раз он так решил. Это он, даровав нам вас и ваших друзей, сам решил помочь мне его нести, мой крест». Николай, повернувшись к иконам, широко и перекрестился, прошептав что-то, что Вадик не расслышал. После чего нетвердой походкой вернулся к столу, тяжело опустился в кресло и минуты две просидел с закрытыми глазами. — Михаил, вы понимаете, конечно, что я вас от себя никуда уже не отпущу. — Да, Ваше Величество. — Хорошо. Хотя дядья, победоносцев, плеве, да и еще кое-кто... Николай сделал паузу, как бы выделяя значение для него этого таинственного кое-кого. Обижаются, что я вдруг стал уделять вам так много внимания. Но если бы им была известна хоть толика, хоть крупинка этой невероятной правды о вас, лучше бы от этого точно не стало. Ведь тогда бы меня самого могли счесть лишенным. Но тогда я хочу поставить вам одно условие, мой государь. — Что? — Какое же? В глазах царя промелькнуло совершенно неподдельное изумление. С этого дня вы будете записывать в свой дневник не сводки погоды и отчет о количестве убитых ворон, хотя я этих горластых пернатых тоже не очень люблю. Но будьте добры, Ваше Величество, держите перед собой своей совестью и Богом отчет о том, что конкретно за день вам удалось сделать для России, для ее народа, для ее армии, для ее флота. Вот это и записывайте. И снова вы правы. Мне даже как-то не по себе. Как-то... Простите, Ваше Величество. Конечно, дневник вещь сугубо личная. Мне тоже неловко. Но вы поймите меня правильно, хорошо? Нет у вас времени больше на воронью охоту. Понимаю. И принимаю. Вы с меня берете недорого. Николай улыбнулся как-то особенно кротко и грустно, после чего задумчиво помолчал, слегка теребя ус. И, наконец, обернувшись к банщику, вдруг неожиданно, спокойно, буднично спросил. «Скажите, Михаил, а что вам известно, что рассказано в ваших книгах там о взаимоотношениях в моей семье? Проблемы, конфликты или вражда, сплетни всякие? Можете говорить смело, мы одни». «Упс». Вот и он, вопрос номер раз, из списка самых главных опасностей, о которых предупреждал Василий. Полшага до допроса с пристрастием. Достаточно пары-тройки моментов из дневника Вырубовой, и труп мой, а потом и Василия с Петровичем, могут не найти уже никогда. А каков он оказывается, государь-то наш, Николай Александрович Романов? Ловушка подготовлена и подана под такой пафос, под такую набожную патетику и слезу в глазах. Или же просто совпало? И Василий ошибался? Не знаю. Только вот мне ошибаться сейчас нельзя. Ну, Господи, благослови. Про вас лично, Ваше Величество, и про семью Романовых вообще было написано там столько всякого разного причем в диапазоне оценок от «царь и царица святые» до «царь и царица германские шпионы», что читать все это у меня не было никакого желания. Да и интересы были совсем другие. Медицина и юношеские развлечения как-то больше свободного времени занимали. А мои знания в области политики, истории и флотских вопросов были связаны исключительно с увлечением истории русско-японской войны на море с боевыми кораблями этой эпохи. Опять про свои дурацкие допотопные пароходы книжку приволок. Вон, возьми Мечникова или Боткина биографию, почитай лучше. Так мой отец говорил. Что поделаешь, как-то вот запало в душу несуразное это поражение России, гибель ее флота, трагичность и нелепость смертей Макарова и Кондратенко, бездарность Куропаткина, Стесселя, Авилана и Рожественского, трусость Ухтомского и Фока, Но с кухней петербургского двора я тогда это все не связывал. Тем более, что предстать пред ваши очи в мои жизненные планы никак не входило. Да уж, понимаю, Михаил. А прочитать что-то по интересующему вас, государь, вопросу перед переброской сознания сюда уже просто не было времени. Кроме ваших дневников и то с утилитарной целью зазубривания нескольких цитат. Но могу сказать, что в большинстве и обожатели, и хулители сходятся в том, что вы отличный семьянин, супруга ваша, примерная жена и мать, у вас прекрасные воспитанные дети, а вот взаимоотношения с великими князьями, тут все сложнее. Некоторые из них потом вас предали. Увы, кто персональный, по какому поводу, сейчас тоже не припоминаю. Только как отголосок школьного курса истории. Ясно. «А ваши друзья Руднев и Балк, они, может быть, лучше осведомлены?» Петрович, он же Руднев, страстный железячник. Броненосцы, крейсера, миноносцы, авианосцы, подлодки. Об этом и всем прочем, что стреляет, взрывается, плавает и тонет, летает и падает, он знает гораздо больше меня. Собирал модели, коллекционировал открытки с их изображениями и фотографией. И не только этой эпохи, его интересовал весь период стального судостроения. Это его главное жизненное увлечение, хобби, как у нас говорили. Что ж до вас, Ваше Величество, то не удивлюсь, если до участия в эксперименте моего батюшки он и отчества-то вашего не знал. Василий Александрович... Его я лично знаю гораздо меньше, но поскольку он боевой офицер причем из элитного специального подразделения, прошедшей несколько войн и вооруженных конфликтов, думаю, что и сфера интересов и знаний у него должна быть соответствующая. Что не историк он, это точно. Так что вряд ли мы поможем вам хоть чем-то в ваших домашних делах. Жаль. Но ничего не поделаешь. И, пожалуй, вернемся к насущному. Что мне можно будет записывать в дневник? Улыбнулся Николай. Фух. Пронесло, кажись. Чай остыл совсем. Николай потянулся за колокольчиком. Кстати, по поводу этих катеров. У меня вдруг появились некоторые соображения. Давайте-ка их обмозгуем. И это было вторым знаковым событием сегодняшнего дня, в результате которого самодержец впервые лично и серьезно скорректировал планы Петровича и Вадика. Я прочел пояснение к чертежу этой носки Михаил лаврентич то есть как назвал ее или его Всеволод Федорович, торпедного катера. С учетом того, что в самой форме корпуса кроется источник повышения скоростных данных, я не хочу отдавать этот заказ за рубеж. Даже немцам, ибо мы еще не в тех отношениях. Надеюсь, пока не в тех. И насчет двигателя этого американского. Незадолго до вашего появления в Петербурге был у меня разговор с вице-адмиралом Верховским. Он рассказывал мне о скоростных катерах и их гонках. Увлекательно, кстати. Может быть, после войны мы и у себя нечто подобное организуем. Так вот, в Германии с Даймлером уже более 10 лет работает наш соотечественник. Зовут его Борис Григорьевич Луцкой. Он участвовал в создании оригинального шестицилиндрового газолинового мотора, который стоит на нашем первом подводном миноносце. Мотор этот очень мощный для своего размера, развивает силу 300 лошадей. Я его осматривал лично, не в работе правда, моряки же нареканий по испытаниям не высказывали. По словам Владимира Павловича, инженер этот ему недавно рассказывал, что при его участии Даймлер якобы уже строит газолиновую машину силою в 350 лошадей, при этом главный конструктор ее Майбах. Она еще меньшего веса и размера будет, чем на Дельфине, поскольку не из трех отдельных секций состоит, а как бы единая. Они хотят ее установить на рекордном катере. Но сам Луцкий по секрету показывал Верховскому чертеж уже новой машины на основе этой, строящейся Даймлером. Они с Майбахом ее Даймлеру не хотят отдавать. С восьмью цилиндрами, а не с шестью. И вот она, по их расчетам, должна легко развивать мощность в полтысячи лошадей. Борис Григорьевич достиг выдающихся успехов в конструировании двигателей для авто. Он приезжал в Петербург два года назад, когда был мне впервые представлен, и демонстрировал немецкие грузовые машины с его двигателями. Мы закупили их. На заводе Леснера по лицензии Даймлера их строят сейчас. Луцкий там консультант, хотя сам живет и занимается конструированием в Германии. Кстати, флот наш с ним уже несколько лет работает. Мотор для быстроходного катера, что на баяне установлен, это тоже его рук дело». А с год назад моряки загрузили работой по сверхмощным двигателям для миноносцев типа Невского завода. Он заказал их строительство у Ховальда. Верховский меня предупредил, что в случае нашего интереса Луцкий в три дня готов быть в Петербурге. Он сам, правда, предполагал разговор о серии двигателей для подводных миноносцев Круппа, от постройки которых мы решили отказаться. Но у нас теперь, как видите, интерес к катерам. Стоит пригласить его, как вы думаете? — Непременно. Но есть один деликатный момент, о котором я вас просто обязан предупредить. — Слушаю вас, Михаил Лаврентич. — Двигатели Луцкого для видного не получится. Нужно немедленно достраивать миноносец, как и однотипные, с паровыми машинами и котлами, а контракт с Ховальдом расторгать. Тем более, что и сроки сорваны уже. — Вот тебе раз. А в чем проблема? В конструкции. Нет, Ваше Величество, в теории все должно было работать, но на практике пока еще нет материалов, способных выдерживать взрывы в камерах сгорания такого огромного объема. Они просто разрушат поршни. Сейчас немцы увеличивают блок, делают массивнее сами головки поршней, шейки вала усиливают. Но, во-первых, в результате машины в 350-тонный истребитель просто не влезут. А во-вторых, во время стендового прогона первый рабочий мотор все равно разрушится. Так что тут, как говорится, размер имеет значение. Наш морской агент в Германии, Долгоруков, об этом пишет, но адмирал, я полагаю, вам доложить боится. А вот двигатель от Майбаха и Луцкого в 500 лошадей, это бы сейчас было самое то, что нам нужно для торпедных катеров. Разница по силам с американцами в полтора раза, да и за основу взят уже работающий мотор. Получится быстрее. А уж если нам удастся еще и господина Риотта привлечь, документацию на американский двигатель получить желательно с расчетами, тогда точно все козыри в одной руке соберем. Полагаю, что Бориса Григорьевича немедленно нужно вызывать. Вы не будете против, если мы это сделаем минуя Верховского? Хорошо. Попросим Гейдена, чтобы он немедленно связался с ним через Долгорукого. А кроме того, Ваше Величество, предлагаю пригласить как можно скорее Алексея Николаевича Крылова, заведующего опытовым бассейном. Будущее показало, что это великий ум. Более того, впоследствии он станет самым знаменитым российским ученым-кораблестроителем. Ему надо немедленно поручить работы над моделями катеров по эскизу Руднева и Балка. С ним же, кстати, неплохо было бы обсудить некоторые моменты по изменениям в проектах будущих броненосцев. Зачем строить заведомо слабые, но дорогущие корабли? Вы ведь докладную Руднева о новых линкорах прочли? И, как я понимаю, общие идеи одобряете? А куда денешься? Приходится одобрять, раз уж предотвратить постройку английского броненосца мы не можем. И опять нужны деньги. Огромные деньги. Вы хоть представляете себе, в какие суммы все это нам встанет? 24 миллиона по бюджету прошлого года считайте уже выкинуты на ветер. Но вам, Михаил Лаврентий, сейчас отдельная благодарность. — За что, государь? — Вы только что добавили к эскадре Чухнина еще один истребитель. Николай улыбнулся в усы. — Не Кутейникова, значит? Крылова, говорите? — У нас был уже один знаменитый. Так его последнее круглое создание, похоже, больше никогда из Севастополя не вылезет. А Поповки... Обе морячки сами в Николаев загнали с глаз долой. Ваше Величество, это, клянусь вам, совсем другой случай. Адмирал Попов все-таки не был ученым кораблестроителем. В нашей же ситуации именно с Алексеем Николаевичем нам и нужно обсудить все моменты по этому катеру. По винтам, в частности. Да и где строить, из чего, если у нас. Может быть, в Або? И, простите, но упомянутый вами генерал Кутейников уж слишком в возрасте для таких задач. Слишком инертен, да и нездоров уже. Что ж, давайте пригласим и Крылова. С этой его вечно торчащей, неухоженной бородой. Алики его, как увидела однажды, чуть не испугалась до полусмерти. А ей бы это сейчас ни к чему. Хотя, при чем здесь борода, конечно. Дело есть дело. Можно даже сегодня... Часа за два до ужина. Хотя нет, все-таки сегодня я подустал. Что ж, значит, до завтра, Михаил Лаврентич. Кстати, вы упомянули в разговоре несколько названий новых для меня классов кораблей. Если не затруднит, напишите мне коротенькую записочку, что они из себя представляют, хорошо? А в начале мая поедем смотреть «Орла» в Кронштадте, раз уж вы так настаиваете. А потом к Менделееву. Он возвращается в Питер только третьего числа. Борис Григорьевич Луцкий оказался высоким, стройным брюнетом, с умным, несколько встревоженным взглядом и общим налетом некой показной безупречности, чисто выбрит, подстрижен, как будто поликалу, по лекалу, по-германски. Идеально симметрично подбриты усы. Про качество материала фрака и то, как он был подогнан по фигуре хозяина, можно даже не упоминать. Однако общее ощущение тревоги и внутреннего дискомфорта владельцу всей этой безупречности скрыть за ней не удавалось. Хотя, как знать, возможно, вовсе и не этот срочный вызов в Петербург был тому причиной. Вадим, отрекомендованный царем Луцкому как секретарь особого совещания по военно-морским делам, который обязан застенографировать их официальную беседу, молча украдкой рассматривал гостя. Тем временем Николай после приветствий и рукопожатий не дал тому и тени шанса для начала доклада по ходу строительства 8000-сильного ДВС для истребителя «Видный», папку с которым инженер имел при себе. Об этом императору было доложено дежурным флигелядютантам. Борис Григорьевич, поскольку мы осведомлены о постигшем вас только что тяжком жизненном ударе, вполне понимаем, сколь трудно вам сейчас полностью отдаваться работе. Рана, нанесенная, вам тяжела. Но вы еще молоды, и у вас, ей-богу, все впереди. А техасская певица вам все-таки была не пара. Поверьте, но по части дам, связанных со сценической жизнью, одним словом, для многих мужских сердец сие общение дает грустный опыт. Николай, сочувственно улыбнувшись, кивнул Луцкому, болезненно переживавшему недавний развод. И ради бога простите нашу бестактность, ибо советовать здесь дело последнее и неблагодарное. Но вам сейчас лучше не думать постоянно об этой потере. Время все лечит, как и большое интересное дело. Но, к сожалению, беда одна не ходит. Вы знаете, мы ведь полностью в курсе проблем с двигателями для видного. Николай пристально смотрел на потемневшего лицом внутренне сжавшегося Луцкого. Давайте уж взглянем сегодня правде в глаза и признаем, что эта задача пока оказалась непосильной, даже для Ховальда. Ваше Величество, мы делаем все возможное? Борис Григорьевич, поймите, сейчас война, и нам готовый обычный истребитель важнее, чем месяцами стоящий у стенки в ожидании ваших двигателей. Мы приняли решение о расторжении контракта на этот двигатель. Государь, позвольте хотя бы доложить о том, что сделано к этому моменту. Мы уже начинаем стендовую гонку второго образца, провели перерасчет поршневой группы. Теперь в этот момент Николай легким жестом остановил Луцкого и тихо, полным сочувствия голосом, окончательно закрыл тему. Сожалею, Борис Григорьевич, но вынужден повторить. Сколь бы огорчительным ни было для нас всех это решение, оно уже принято. Но ради бога не волнуйтесь так. Подумайте, может оно и к лучшему? Ведь вы, как инженер и конструктор, сами, скорее всего, понимаете, что тупик не в конструкции, а в материалах. Цилиндры из стали такого состава не выдержат столь мощных детонаций. Луцкий вперился в лицо Николая совершенно сумасшедшим взглядом. Он просто не мог поверить, что царь способен разбираться в таких инженерных тонкостях. Детонации, состав стали... Неужели кто-то из немцев уже слил Долгорукову или прямо в Петербург итоги их недавнего совещания? Но кто? А если... Нет, тогда для меня это окончательная катастрофа. Конец. Борис Григорьевич, что с вами? О, все хорошо. Ничего страшного. Просто я положительно и окончательно разорен. Простите, Ваше Величество, разрешите мне откланяться? Примите мои уверения в «не разрешаю». Может быть, вы соизволите дослушать то, что я намерен вам сказать? Ах, простите, Ваше Величество, конечно. Хорошо. Тогда к делу. Да, именно к делу. Или я сказал вам, что порываю с вами деловые отношения? По-моему, речь шла об одном отдельно взятом контракте, нет? Да, но для меня он значит... Знаю. Однако это не катастрофа. Я не намерен вас бросать в беде, ибо вы нужны России, Борис Григорьевич. Вы меня услышали? Итак, продолжим. Во-первых, я намерен покрыть все ваши издержки по этому незаконченному проекту. Подготовьте записку со сметой, пожалуйста. Учтите там затраты Ховальда и Майбахов. Я не заплачу вам планировавшиеся маржи, естественно, но прямые затраты и стоимость содержания всех работавших по проекту будут возмещены, включая кредитные ресурсы. Это гарантируем. Во-вторых, Сейчас в Америке пакуют к отправке в Данцик, на Шихау, несколько трехсот сильных моторов господина Карла Риотта. С ними на германском лайнере приедет и он сам. Я понимаю, что это ваш серьезный конкурент, но с некоторых пор он готов стать вашим коллегой и партнером. Бог мой! Как такое возможно, Ваше Величество? Ведь он с братом... Просто нам нужны мощные двигатели для сверхскоростных миноносок. Не менее чем в 450 сил. Лучше 500. И главное, не тяжелее 2 тонн. И очень быстро. И мы готовы за это заплатить. Очень много. Вы, Майбахи и Риот с его наработками сможете сделать такой мотор в кратчайший срок. А Ховальд подготовить производство и построить серию. Так вот. Я намерен предложить вам, Борис Григорьевич, стать руководителем этого проекта. Подробности о самом катере и финансировании узнаете у Михаила Лаврентьевича. При условии, что согласны, конечно. Так как? Вы только что сохранили мне жизнь, Ваше Величество. Я ваш вечный и неоплатный должник. Я не просто согласен, да я для вас готов хоть с башни Эйфеля. Вот и замечательно. Значит, по рукам. Но теперь вы будете иметь дело не с адмиралом Верховским, а непосредственно со мной, и, если кто-то из моих подданных вздумает опять что-то с вас вымогать, пожалуйста, поставьте меня в известность незамедлительно. Срочную связь по всем нашим делам поддерживать будете с господином Банщиком. И, пожалуй, господа, сегодня я вас больше не задерживаю». Да, еще, Михаил Лаврентьевич, пригласите-ка Бориса Григорьевича сегодня на ужин. А то и в самом деле еще надумает сигать откуда-нибудь. У нас в Петербурге тоже шею сломать можно. Глаз да глаз за этими инженерами.